Глава 7. 136 человек, 108 мужчин и 28 женщин, оставили подземные бункеры под солнечным городом и вышли к тайной базе в чертовых горах. Верховники, десантники, гвардейцы, астронавты, врачи и педагоги, психологи, механики, биологи, оружейник, воспитательница из дома детей, музыкант, 4 киборга. Несмотря на энергичные возражения Кельсея, Командор взял с собой всех желающих. Те, кто оказались пойти, или вышли на поверхность, или остались сражаться в переходах. Уходящие в прощальном жесте сжали поднятые вверх руки и погрузились в чрево транспортных бронеходов. Они ехали в неизвестность. Первую часть пути до города Мирный экспедиция преодолела успешно. Но в переходе за Мирным их уже ждали. Передний бронеход напоролся на вакуумную мину. 12 атлантов и киборг превратились в белесый пар. Остальные бронеходы попали под шквал лазерных импульсов. Если бы не быстрая реакция командора, они бы не выбрались из этой засады. Под прикрытием двух боевых бронеходов он повел в атаку десантников и трех киборгов. Они смели вражеский заслон и сумели прорваться в переход, соединяющий мирный с предгорным. На месте боя остались оба боевых бронехода. 30 десантников и тяжело поврежденный киборг, спасать которого командор счел нецелесообразным. До Предгорного доехать не удалось. Дорогу преградил завал из базальтовых глыб. После долгих усилий атлантам удалось проделать небольшой проход, недостаточный, увы, для прохода броневых машин. Их пришлось сжечь и продолжать путь пешком. У самого Предгорного пришлось свернуть с главной магистрали галереи, там могла ждать засада, и продолжать путь пешком. Длинная цепочка людей в мрачном молчании брела по узкому каменному коридору. Тускло мерцали фонари, закрепленные на головах идущих. Тихо шелестели неровные шаги. Сзади время от времени раздавались глухие раскатистые взрывы. Пустившиеся в погоню альзилы напоролись на мины. Вскоре взрывы смолкли, и тишина вновь стала почти звенящей. Кельсей, рядом с командором, тихо, чтобы не услышали другие, шепнул. «Командор!» «Скоро они поймут, что мы их обманули и пустятся в погоню. Надо оставить заслон. Оставь киборга». «Нет, киборги нам еще пригодятся. Их надо беречь. Люди стоят дешевле. Тогда я возьму четверых и сам задержу их». «Глупо. Атлантам нужен командор», – внушал Кельсия подмерную мирную поступь шагов. «Если тебя не станет, дух отряда упадет». Командор издал странный смешок. «Хорошо. Кого же ты предлагаешь?» Русия или Инкия. Я против. Если они мешают тебе, это не значит, что они должны погибнуть. Я хочу, чтобы они дошли до чертовых гор. Командор послышал сзади шепот Риндия. Давай я останусь в заслоне. Ты? Какой из тебя вояка? Я знаю, что из меня получится не слишком бравый солдат. Но тем, кто останется вместе со мной, будет легче умирать, думая, что у них есть шанс выбраться. Ведь они будут уверены, что вы не оставите в беде мою важную персону. «Но ты знаешь, что я не могу тебя вытащить!» «Знаю», — просто ответил Ринди. И командор вдруг живо представил, как он пожимает в темноте плечами. «Ладно», — после паузы решился командор. «Отбери себе четверых людей и оставайся!» Командор обычно был холодно равнодушен к людям. К Риндию он тоже не испытывал особо теплых чувств, но сейчас неожиданно растрогался. Неловко, испытывая какое-то неудобство, он похлопал Риндия по плечу, Затем привлек к себе и крепко обнял. «Я все-таки надеюсь, что ты уцелеешь и догонишь нас». Ринди и четыре гвардейца остались позади. Остальные продолжили свой путь. Риндию не довелось вернуться. Когда попавшие в засаду Альзилы заметались, поражаемые из бластеров, Ринди в упоении боя забыл о всякой осторожности, привстал с пола и первый же ответный шальной выстрел пробил ему горло. Гвардейцы тоже не сумели догнать своих – Последний из них, тяжело раненый, судорожно пытался ползти вслед ушедшему отряду, и настигнутый альзилами истек кровью у ТСС на руках. Своими жизнями они заплатили за десятиминутную передышку, давшую отряду возможность запутать врага в многочисленных переходах. Через 6 часов пути командор, выглятивший бодрее, чем в начале подземного путешествия, приказал располагаться на отдых. Два десантника ушли в охранение, остальные путники сели у стен тесно прижавшись друг к другу и попытались заснуть. Было холодно. Стены и свод сочились влажной слизью. Вскоре всех сковал нервный, муторный сон. После пробуждения обнаружилось, что двух человек, воспитательницу и гвардейца, утащили отти, мерзкие подземные чудовища. Командор провел перекличку своего поредевшего отряда. Из 136 человек уцелели 63. «А ты волновался», – упрекнул Анкельсея. Щека командора нервно подергивалась. Последние 50 километров дались очень трудно. Кончились запасы пищи. Иссякла вода, несколько раз приходилось отбиваться от наседавших альзилов. Пока Гуми не догадался трансформировать свод и перегородить тоннель толстенной стеной, по крепости превосходящей кельмопластик. Альзилы не нашли обходных путей и отстали. Зато не переставали нападать отти. Они утащили двух женщин и десанника. Руси спас от неминуемой смерти молодую девушку. Отти уже повалил ее и занес над головой свои отвратительные щупальца. Но Руси успел выстрелить и чудом попал в инфраглаз над пастью. Единственное уязвимое место у чудовища. Отти упал и в страшных конвульсиях подох. Атланты впервые смогли рассмотреть это почти мифическое существо. Восемь щупалец, три когтистые клешни, стальная шкура, воронкообразная пасть, и огненная неукротимая ярость. Чудовища, видимо, решили жестоко отомстить за гибель своего собрата и атаковали отряд до самой базы. Киборги, шедшие в арьергарде, с механическим хладнокровием отбивали злобные наскоки мерзких чудовищ. Последние часы Атланты шли почти в полной темноте. Все фонари, кроме двух, израсходовали свою энергию. И лишь шедший впереди Кельсея, дозамыкавший вместе с киборгами Руси, Освещали дорогу тусклыми лучами Но их фонари светили слабее и слабее Вдруг Келсея, предупреждающе поднял руку Путь атлантам преграждала многотонная металлическая дверь Контрразведчик нажал на неприметный камень И в тусклом свете жирно блеснул кодификатор электронного замка Келсея, заглянув в блокнот, набрал заветную комбинацию цифр Дверь заскрежетала и, вздрогнув, медленно отползла в сторону Дошли Черный человек появился, как всегда, внезапно. Гримм недовольно сглотнул, когда напротив его стола возникла из ничего огромная черная фигура. «Здравствуйте, хозяин!» «Здравствуй!» «И без всякой паузы. Стэй, твоя работа?» «Нет, клянусь! Я только изуродовал ему руку!» Черный человек посмотрел в глаза Гримма, убедился, что тот не обманывает. «Кто же? Аквариум?» «Скорее всего, да. Не ко времени. Наверху паника. Готовятся репрессии. А это весьма не кстати. Поздравляю тебя со званием спецмайора. «Как же так?» – пробормотал Гримм. «Это же пять нашивок. А я имею право лишь на три. Не твоя забота. Спецмайор Гримм, вы назначаетесь заместителем начальника корпуса разведки». Контрразведчик был ошеломлен. «Это такая честь. Спасибо, хозяин. Не за что. Я не филантроп. Я делаю лишь то, что в моих интересах. Как тебе показался Атлант? Честно? Естественно». Я тебя и держу, лишь из-за твоей честности. Я дарил его кучей комплиментов, но, по правде говоря, он не стоит и десятой части того, что я ему наговорил. Отсутствие логики, остроты мышления, приличествующие суммы знаний, наконец. Не понимаю, почему вы уделили столько ему внимания. И хорошо, что не понимаешь. Ты протоколировал ваш разговор? Нет, не лги, давай сюда запись. Гримн изобразил недоумевающую улыбку. Но черный человек ей не поверил. Пришлось залезть в ящик стола и извлечь оттуда кассету. Так-то лучше. Черный человек сжал кассету в кулаке, превратив ее в маленькое сплюснутое пластиковое ядрышко. Запись нашего разговора. Гривен безропотно подтянулся к медной фигурке целящегося из бластера космического волка, служащего пресс попье В ней оказался спрятан портативный магнитофон. Отключив его, новоспеченный спецмайор извлек кассету и протянул ее черному человеку. Ловко! «А что у тебя в той?» Черный человек указал настоящего на другом конце стола точно такого же волка. «Ничего, он пустой». Хрусть и вторая кассета превратилась в лепешку. «Значит, Атлант не понравился тебе». «Почему?» «Я дал отрицательную оценку лишь его деловым качествам». «Понятно». «А он у тебя более высокого мнения?» «Пока. Буду нужен? Знаешь, как меня вызвать». «Хозяин заторопился Гримм. Позволь вопрос. Валяй». «Эти двое бежали с молнией не без вашей помощи?» Черный человек бросил на Гримна пристальный взгляд. Офицер старался казаться безразличным, но внутри него проглядывало тщательно скрываемое напряжение. «Не без моей!» – короткий смех. «А ты игрок, Гримн!» Черный человек исчез. Гримн достал сигарету и закурил. Он был доволен собой. Карьера продвигалась успешно. Мало кто в его возрасте мог похвалиться погонами спецмайора а тем более должностью замначальника управления. И какого управления? Докурив сигарету, он зажег вторую. Тянул время. Когда исцелела и она, Гримм взял фигуру космического волка, ту, которая, по его уверениям, была пустой, отщелкнул дно и извлек из медного нутра кассету. Кассета, опущенная в пакет с надписью «Вскрыть после моей смерти», легла на дно сейфа, где уже лежали четыре подобных пакета. Спецмайор Гримм обладал сильным мозгом и еще более сильным характером. Он не привык проигрывать и готов был одержать победу даже после своей смерти, укусить даже умирая, подобно белому скорпиону. Враги могут избавиться от него, но всплывут пять неприметных пакетов. Пять пакетов с надписью «Вскрыть после моей смерти». Эссе об игре и игроках. Человек играет. Играет всю свою жизнь. Избитая истина. Вся наша жизнь – игра. Или весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Избитая. Но что поделать? Природа сделала человека таким. Она зачала его в азарте, и он играет. Мы играем от рождения и до самой смерти. Будучи детьми, мы играем во взрослых. Стариками в избалованных детей. Говорят, игра есть отражение реального мира. Неправда. Игра и есть мир. В игре нет условностей. В игре мы такие, какими хотим себя видеть. Мир играет. Я часто ловлю себя на мысли, что надо воспринимать эту фразу всерьез. Не так ее понимают поклонники великого мастера Шекспира. Для них мир нормален, но лишь подернут флером ханжества, стремлением прикрыть бархатом свои душевные язвы. Я же понимаю это иначе. Порой мне кажется, что весь мир создан лишь для того, чтобы сыграть со мной злую шутку. А когда я наивно раскроюсь и подставлю горло расхотаться и исчезнуть. И я останусь среди ледяной пустыни, с душой превращенной в тлен. Представьте себе, как прекрасно. Тебя окружают друзья и родные, добрые политики, солдаты, разносчики мороженого. Они все тебя любят, и тебе легко. Ты живешь с распахнутым сердцем и растрепанными волосами. Твои губы обветрены от поцелуев этого мира. И однажды, разомлев от упоенности жизни, ты говоришь ему «Слушай». А мне почему-то казалось, что ты мираж, что ты фата Моргана, созданная для одного меня, что ты недолговечен, как ледяной замок под огненными солнечными лучами, и как я рад, что ты есть такой, каким кажешься, что ты весел и светел, вечен и незлоблив. Я люблю тебя, мир, я распахаю перед тобой свою душу, и повеет ледяной ветер, и люди сбросят маски и расхохочутся над тобой. Ты увидишь, как твоя мать превращается в злобного бездушного фантома, а невеста в куклу с оловянными глазами. Ты ощутишь на себе липкую грязь презрения, леденящую твою распахнутую душу, и услышишь злобный смех. Ты признался в любви к этому миру, к миру, который не знал любви, ненавидел ее и ждал от тебя проявления ее, как признака слабости. Ты увидишь себя голым под их циничными взглядами, и смех будет резать твою нежную кожу. Мир сыграл свою игру и обрушивается на тебя всей злобой своего сарказма. Он победил. Он торжествует. Он раздавил ничтожного, мечтательного червячка. Махина реальности смяла искорку наивной любви. Ты не умрешь. Мир не даст тебе этой милости. Ты наденешь плотные одежды и непроницаемую маску. Ты был чист, но он окатил тебя потоками грязи и ты стал подобен ему, и он принял тебя в себя. Ты стал ровно вежлив, учтив и улыбчив. У тебя чистые руки и холодное сердце. Ты улыбаешься и моешь голову, но никогда не снимаешь одежды, ибо там грязь, и ее не смыть никаким мылом. Грязь ханжества несмываема. Ты становишься безразличным, но жаждущим охотником. Ты улыбаешься и ищешь чистую душу, которую должно выставить на общий позор. Ты хочешь смыть себя грязь, навалив ее на другого, но тщетно. Летящий во все стороны брызги еще больше морает твое нечистое тело. И тогда ты смеешься. Счастливо и потло! Ты, побежденный миром, затащил в его тенита еще одну жертву, ибо ты и есть мир. Какое удовольствие чувствовать себя не первым дураком на этой собачьей свадьбе? Но, может быть, первым под лицом? Тебя не волнует это. Тебя не волнует, что ты тот, Кого ты выставил на плаху осмеяния? Твой сын чьи игрушки валяются в спальне. Тебе безразличны широко открытые глаза изумленной дочери. Разденься, ведь ты проститутка. Что? Ты девственница? Это ты так считаешь? А весь мир знает, что ты, блядь. Разденься, и я докажу, что у тебя грязное порочное тело. Тело шлюхи. Мир ликует, восхищенный твоим циничным похабством. Он торжествует, видя в грязной луже, вырванное твоим сыном молодое трепещущее сердце. И он уходит из жизни. И ты вдруг прекращаешь смех. Амир смеется. Твоя дочь стреляет в тебя. Как жаль, что цена жизни всего два патрона. Ей не хочется рисковать. Ей не хочется жить в этом мире. И она пускает вторую пулю в свой лоб. А ты смахиваешь кровь с грязной оцарапанной щеки и обнимаешь руками ее голову. Амир хохочет. «Будь ты проклят! Будь ты проклят, зверь, пожравший моих детей!» И дважды спадают маски, и он являет тебе свой настоящий лик, изъязленное проказы лицо демона. «Что, ты прозрел?» — грохочет его голос. «У нас нет места зрячим. Мы падшие, вознесшиеся в своем падении. Мы прозревшие и слепые в своем прозрении. Будь с нами вместе или не будь вообще. Ты отрицательно качаешь головой». И он, усмехаясь, вонзает в твои глаза кривые пальцы и вытягивает через глазницы душу. Твоя душа жжет его руки и кропит огнем изъязвленное ненавистью лицо. Она бросает ее на землю и топчет, топчет, пока не гаснут самые последние искорки. А завтра они хоронят твое мертвое тело. Гарнист играет тоскливый гимн, а маски скорбно роняют фальшивые слезы. И твой второй сын, человек с грязным телом, говорит прощальную речь и девы паскудными руками марают твое чистое тело. Бунт очистил тебя, а демон смеется. Надолго догнусают последние псалмы. Твой гроб опустят в яму и начнут забрасывать грязью. Комками липкой вонючей слизи. И взойдет солнце, и ослепит их мертвенные глаза, и станет грязь землею. А земля чиста, как дыхание младенца, и будешь ты чист. И твой первый сын пожмет тебе руку. Вы вместе. А театр? Театр останется. И так будет вечно. И еще. О самой азартной игре. Игре со смертью. Сколько из способов умереть. Бесчетное множество. И человек играет со всеми. Он висит на скалах. Сражается с львами, охотится на акул. И, наконец, играет в гусарскую рулетку. Что движет им в этом безумии? в бессмысленной опасной страсти. Скука? Фатализм? Азарт? Азарт. Пусть даже с примесью фатализма и скуки. Азарт. Ибо он играет самым сильным соперником. Со смертью. И когда он побеждает ее, он чувствует себя счастливым. Разве счастье не стоит мгновения смертельного риска? Гусарская рулетка. Любимица меланхоличного дворянства. Ее прозвали русской, Ибо русские – самые азартные игроки со смертью, во всех ее проявлениях и видах. Они увлекаются ею смолду, шестнадцатилетними. И поле Аустерлица было покрыто белыми холстами бесстрашных кавалергардов, погибших, но победивших смерть. Ибо никогда не будет больше такого белого поля, покрытого телами безусых игроков. Белого поля. Во славу Родины. Во славу чести. Во спасение братьев. Страх охватывает врагов при виде белого поля, страх и предчувствие поражения, ибо нельзя победить игроков в русскую рулетку. Они обречены умереть во имя чести, а не бредовых идеалов, ибо честь единственна, она рядом с сердцем, а идеалы общие и расплывчатые. Они выдуманы философами и политиками, жуирами, фланирующими по бульвару, им не сыграть в русскую рулетку. Они привыкли ставить на карту деньги и идеалы, но не жизнь. Русская рулетка. Сотни бывших, пустивших пулю в висок. Дотошный следователь писал в протоколе самоубийство, но это была рулетка. Рулетка, в которой на семь гнезд барабана было семь пуль. Русская рулетка. Жиреющая после Великой войны Европы так и не поняла, почему они стреляли себе в голову. Ведь жизнь прекрасна, когда в ней есть кофе и свежие булочки и булонский лес с уступчивой спутницей. По-вашему, эта жизнь... Усмехается безусый корнет, не видевший еще ничего, кроме трех лет окопов и бойни, вшей и кровавого поноса, отрубленных человеческих голов. Жизнь там, где березы, где барышни-гимназистский и мозглистый ветер на Невском, задорно поднимающий полы их чинных платьев, где пыльный крещатик русского Киева, жизнь там. А здесь сытое чванство швейцарских буржуа, утренняя чашка шоколада и кривоногие дешевые грезетки. Это кислый туман скучного Лондона и грязные Чечерони Венеции. Это Европа и Азия, Африка и Америка, но не Россия. Нам давно уж за тридцать, и коням мчатся по пятам. Не пора ли застрелиться, господин штабс-капитан? Господин штабс-капитан. В ней есть своя завораживающая прелесть. В русской рулетке, в гусарской рулетке, в русской рулетке. Ибо в ней вся Россия, непонятая еще Россия, непонимаемая Россия, и никогда не будучи понятая Россия. Россия, уместившаяся на пятачке крохотного кладбища сен женьев Дебуа. Ставьте на 32, господа. Тайный объект оказался центром сбора информации, начиненным сотнями сложнейших приборов и устройств. Назначение многих из них было непонятно. Экипаж станции состоял из 17 человек. Еще 12 составляли экипаж, находившийся на станции крейсера специального назначения – КСН Марс. Целый день ушел на то, чтобы залезать раны, нанесенные путешествием по подземным переходам. Атланты очищались в дескамере, залечивали многочисленные болячки. Двоих поместили в медблок, избавив от вынужденного безделья доктора станции Бородача Олема. Но обстановка не располагала к длительному отдыху и безделью. Майор Бруц, командир станции, доложил, что уже третий день в Чертовых горах наблюдается активная деятельность противника. В воздухе баражировали гравитолеты. Отряды, снабженные сейсмомагнитными приборами, мельтешили на горных кряжах. Бруц дважды атаковал эти отряды демонами ночи, искусно сделанной голографией с пьезоэффектами, но легионеры должным образом проинструктированные, не впадали, как ожидалось, в дикую панику, а занимали круговую оборону и лениво постреливали в мелькающих вокруг чудовищ. По приказу Кельсея, один из таких отрядов был атакован лучом ужаса, и гогочущие атланты с мстительной радостью наблюдали паническое бегство повернутого в ужас врага. Но вскоре альзилы, снабженные противопсихотропной защитой, вернулись и последующие атаки успеха не принесли. Магнитомер показывал появление крупных металлических масс, Командор решил, что враг подвел и спрятал где-то в засаде космические крейсеры. Так в суете и тяжелом раздумье прошел первый день на станции. Следующий день увеличил ряды осажденных на двух человек. Около полудня наблюдатель заметил на склоне в противоположной горы какое-то оживление. Там развернулся нешуточный бой. Майор Бруц послал для сбора информации разведывательного робота. Небольшой круглый шар снабженной мощной телескопической системой и гравитационным двигателем. Специальные сканирующие устройства создавали вокруг шара многочисленные помехи, и поэтому во время работы он походил на тускло-серебристое полупрозрачное облако. Робот умчался, и вскоре на мониторах высветилась сцена неравного боя. Два атланта, одетые в дранные и слишком куцые им альзильские комбинезоны, отбивались от наседавшего врага. Прижатые к пропасти, они решили дорого продать свою жизнь. Выстрелы высекали искры из камней. Кольцо окружения сжималось все уже и уже. Командор вдруг стало жаль этих парней. «Майор, мы можем помочь им!» «Это опасно, командор! Мы можем обнаружить себя!» «Черт с ним! Рискнем!» «Что мы можем сделать?» «Послать на выручку десантный бот!» «Но это может стоить жизни моим ребят!» «Заменим их киборгами!» Но командор запротестовал Кельсея. «Я приказываю!» – почти выкрикнул командор. «Есть!» – отчеканил Бруц. На станции прозвучал тревожный зумер тревоги. Два киборга, вооруженные бластерами и урановыми гранатами, прыгнули в десантный бот – небольшую компактную машину, передвигающуюся в любых средах, кроме плазменной. Откинулась закамуфлированная растительностью крышка наружного люка, и десантный бот, словно молния, вылетел к соседнему склону. Его внезапное появление внесло панику в ряды альзилов. Командор и находившиеся в компьютерном зале Атланты с волнением наблюдали за действиями десантного корабля. Бот сделал два круга над беспорядочно стреляющими Альзилами. Склон окутался пламенем. Сквозь редкие просветы было видно, как бот завис над окруженными Атлантами. Мощные руки киборгов втянули вглубь лодки. И дав прощальный залп помечущимся Альзилам, корабль развернулся и исчез в дымном облаке. Командор, сопровождаемый Русием, майором Брутсом и Кельсеем, кинулся в транспортный ангар. Гудя, словно грозный шмель, весь в подпальнах лазерных импульсов, в шлюз влетел десантный бот. Откинулся стеклянный купол, и показались две измученные, но счастливые физиономии. Спасенные атланты вылезли наружу. Старший сделал два шага вперед, прижал руку к груди и доложил. Командир гравитолета лейтенант Бульвий кивок в сторону напарника. Мой стрелок к серии. Молодцы, командор обнял Бульве. Майор приказал Бруцу позаботиться о маскировке. Увлекая за собой обоих гравитолетчиков, командор кивнул Кельсея и одному из офицеров базы Арию. Пойдемте, поговорим. Руси проводил их озабоченным взглядом. По прибытии на станцию Руси сразу же обратил внимание на одного из офицеров, который ни за что не отвечал и не владел никакой специальностью. Его считали наблюдателем. Но даже Кельсия не знал, что можно наблюдать на этой базе. И кроме того, он носил черные очки. При встрече командор посмотрел на этого офицера странным долгим взглядом. И с тех пор они были связаны невидимой нитью. Арий, так звали этого офицера, стал неофициальным советником командора. Их неожиданно крепкая связь невольно напомнила Русию о предостережении черного человека. Руси подошел к гумию и многозначительно посмотрел на него. Гуми кивнул головой. Тридцатилетний доктор Олим был хорошим психологом. Пять лет назад он был направлен на сверхсекретный объект и с тех пор жил в этой позолоченной клетке. Пять лет, проведенных в тюрьме, могут сделать из вас ипохондрика или неврастеника. Доктора же эта изоляция превратила в хорошего психолога. Он знал все и о всех, но вряд ли кто-то догадывался об этом. С жадностью изголодавшегося гурмана доктор набросился на вновь прибывших и словно упоенный маньяк день и ночь лепил их психологические портреты. И Изощенный ум психолога раскрывал самое сокровенное, и вскоре доктор стал обладателем ни одной тайны. Олим заметил, что отношения Руси, одного из первых людей государства и простого солдата Гумия, выходят за рамки просто товарищеских, что они скреплены настоящей дружбой, что было большой редкостью среди атлантов, и главное, они сымитированы какой-то тайной, Огромной тайной. Он не раз замечал неприязненные взгляды, которые бросал Руси на офицера базы Ария. Олим тоже не переваривал этого офицера. Ария был единственным, кого доктор не сумел раскусить. Ария был неуязвим, и Олим, умевший многое прочесть в глазах собеседника, каждый раз натыкался на непробиваемую стену черных непроницаемых очков. Доктор решил познакомиться с Русием и Гумием поближе. Они были достойные люди. Олим сразу понял это. Доктор Олим был хороший психолог. Лейтенант Давар, некогда оборонявший дом народа, сразу признал в гумии бывшего заключенного, попавшего во время прорыва в подземные переходы. Давар оказался достаточно сообразительным, чтобы не выдать этого своего знакомства. Он подстерег гумия в санблоке, и после этого разговора доктор стал часто встречать друзей в сопровождении Давра. Рок неумолимо пожирал время. Улетающие мгновения грозили смертью. Враг подбирался все ближе и ближе. К исходу четвертого дня пребывания на базе Альзилы обнаружили ее местонахождение. Попытки сходу овладеть базой ни к чему не привели, тогда враг начал планомерную осаду. Один за другим прозвучали тремощные взрывы, но пробить базальтовую толщу скалы они не смогли. Альзилы пустили в ход лазеры, но те наткнулись на зеркальные отражатели и сгорели. Однако опасность не миновала. Альзилы могли в любой момент пустить в ход нейтронные излучатели, прожигающие базальт словно промокашку. Наконец майор Брус доложил, что звездолет готов к вылету. Командор приказал атлантам собраться в компьютерном зале. 87 человек плечом к плечу стояли перед суровым командором. Было до жути тихо. «Дети мои!» – разорвал тишину негромкий голос командора. «Дети Атлантиды!» Мы собрались здесь, чтобы обсудить страшный вопрос решиться на страшное дело. События привели к тому, что мы, командор сглотнул комок, должны оставить Атлантиду. Конечно, мы можем выйти и умереть, как подобает героям. Но тогда погибнет дело Атлантиды. Погибнет дело Высшего Разума. Нашу идею сожжут Альзилы. Поэтому Верховный Комитет принял решение покинуть планету. Крейсер Марс может взять на борт лишь 28 пассажиров. Большего количества не выдержит система жизнеобеспечения. Все остальные должны остаться на базе. Знаю, трудно расстаться с надеждой на спасение и остаться на верную гибель, но вы должны сделать этот выбор. Оставшиеся погибнут во имя будущего, во имя новой Атлантиды. Дело остальных – возродить идею Атлантов на новой планете. Сейчас вы должны сделать этот выбор – кто останется на планете. Я жду вас здесь через час. Атланты стали расходиться. Руси подошел к Командору. Я хотел бы остаться. Нет, это невозможно. Ты мне нужен. Прежде всего, я нужен себе и этой планете. Хочешь остаться чистеньким? В голосе Командора звучали нотки презрения. Хочу, легко согласился Руси. А кроме того, я заметил, что ты нуждаешься во мне не так, как прежде. По-моему, меня неплохо заменяет Арий. Не горячись. Он просто мой старый добрый приятель. И я был рад, встретив его здесь. «Приятель?» – усмехнулся Русий. «Я почему-то считал, что у командора не может быть приятелей». «Почему же?» «Я тоже человек». Руси не нашелся, что возразить, и после небольшой паузы спросил. «Ты уже решил, кто полетит на звездолете?» «Да. Большая часть пассажиров уже набрана. Кто же они?» «Все члены Верховного комитета, необходимые специалисты, все гвардейцы, 12 женщин». «Хм...» Количество женщин ты определил согласно магическим числам егеты? Нет, это случайное совпадение. Ты спрашивал у них согласие? Зачем удивился, командор? Ты же знаешь, что согласно заповедям строителя высшего разума, они должны подчиниться любому приказу, исходящему от меня. Не уверен, царство разума закончилось. Атлантам будет нелегко покинуть родную планету и улететь черт знает куда. Я считаю, они должны иметь право выбора». «А ты не боишься, что они выберут исход с планеты, и наш корабль будет перегружен?» Командор покачал головой. «Мы не возьмем всех. Это исключено. Но можно взять с собой несколько запасных анабиозных ванн. Все атланты должны иметь свободный выбор. Мы никого не должны оставить здесь против их воли». Лицо командора приняло неприятное выражение. Он сказал. «Хорошо. Я приму меры, чтобы Марс смог взять всех желающих. Но я хочу заметить, ты ошибаешься насчет того, что наша идея мертва. Пока не умрет последний Атлант, идея высшего разума будет жить. Прости меня, но я все меньше и меньше верю в подобные лозунги. Голос Руси стал твердым. Я прошу включить в список пассажиров моих друзей Гумия и Давра. Давр – это лейтенант? Да. Он уже включен в список. А второй как его? Гумий. Кто он? Обыкновенный солдат. Мы бежали вместе из плена. «Ах, да. Кстати, ты до сих пор не рассказал мне эту историю. Ты не доверяешь мне? Упаси меня высший разум. Я уверен, что ты не рассказал им ничего такого, что могло бы нам повредить. Если ты просишь, я включу в список пассажиров. Сделай такую милость», — немного извительно сказал Рутий. Майор Брут собрал экипаж станции в спальном отсеке. Едва дав всем рассеться по койкам, он спросил, кто желает остаться на станции. Я ответил Олим. Еще трое неуверенно поддержали его, остальные промолчали. Мы, начал развивать свою мысль майор, не имеем права лететь на звездолете. Те, кто прорвались на базу, не рассчитывали на то, что мы тоже соберемся покинуть Атлантиду. На Марсе полетят люди, необходимые в таком путешествии. На нем полетят женщины, которые возродят Атлантиду в другой галактике. В этом рейсе нам нет места. Никто не возразил майору, но никто его и не поддержал. Предлагаю, сказал тогда Олим, Пусть все бросят в этот бокал по бумажке, на которой напишут свое решение. Крестик. Хочу лететь. Черточка. Остаюсь. Да, так делали когда-то давно, еще до эпохи разума. Неожиданно вмешался большой любитель истории, оператор вакуумных систем ерозий. Ссылка на древних придала решимости. Давайте, так и сделаем, решил майор. Он раздал всем присутствующим белые листки бумаги, большая редкость на базе и пишущие стержни. Кто-то задумался. Другие быстро записывали обдуманное уже решение. У механика старчески подрагивали руки. Наконец все листочки оказались в бокале. Майор Бруц вытряхнул их на ладонь и, шевеля губами, начал раскладывать на две неравные кучки. 14 за то, чтобы остаться, двое хотят лететь. 14 и 2, 16, сосчитал Олим. А где еще один? Офицер Арий уже включен в число пассажиров. Интересно, протянул Олим. Нас это не касается, отрезал майор. Двое желающих лететь пусть идут в компьютерный зал. Остальные могут оставаться здесь. Я должу Командору о нашем решении. Воцарилась жуткая тишина. Из коридора доносились негромкие голоса спешащих в компьютерный зал Атлантов, и вдруг молчание прорезал негромкий голос бывшего космического разведчика Рудния Он пел песню бойцов-смертников, память которых уже канула в лету. Они шли в бой зная, что не вернутся. Они шли в бой, чтобы не вернуться. За короткую жизнь они платили кровью и комками нервов, за смерть короткой жизнью. Это были поэты космоса, с судьбой яркой, словно звездная вспышка. Олим и майор Бруц встали и подхватили эту песню. Они пели с закрытыми глазами, словно стараясь увидеть невиданное. Я уйду в бой, как на солнечный праздник. Брошу сердце и совесть прямо в бездну огня. Отпоет меня мать, пожалеет невеста. Напрасно. И друзья покрывалом блестящим укроют меня. В компьютерный зал ушли четыре человека. Сорок человек решили остаться на базе. Они подходили к командору и говорили о своем решении. Командор скупо кивал в ответ. Двоим из них командор, вопреки их воле, приказал готовиться к полету. Первой была белокурая красавица Леда, девушка со снежно-белой кожей. И таким прекрасным лицом, что командор мгновенно решил, нельзя оставлять Альзилам такую красоту. И он повел атаку издалека. «Какая у тебя специальность? Биолог. Нам необходим биолог. Ты должна лететь. Но на корабле уже есть один биолог. В таком долгом путешествии возможны любые неожиданности. И я не хочу подвергнуть экспедицию опасности остаться без такого важного специалиста. Я приказываю тебе лететь». Реакция на его слова была неожиданной. Девушка вдруг обмякла и разрыдалась. Сама того не сознавая, она прижалась лицом к груди командора. Горячие слезы не промочили, но прожгли силиконовый комбинезон. Командор вдруг испытал сладкое, давно забытое чувство. Леда стояла и плакала, а командор молча гладил ее по голове. Вторым, кого обязали лететь, был доктор Олим. Выслушав доводу, он согласился. «Хотя я заметил, что на станции тоже нужен врач». «Ты оптимист!» — усмехнулся командор. «Вы считаете, они погибнут?» Командор утвердительно кивнул головой. «Я уверен!» — твердо сказал Олим. «Бруц найдет выход!» Командор пожал плечами. «Майор Бруцу» — Олим сказал. «Майор, мне очень жаль, что так получилось. Но командор требует, чтобы я летел с ними. Жаль, ты был хорошим товарищем». «Почему был майор?» «Думаю, мы еще встретимся». «Ты уверен?» засмеялся Бруц. «Пока живу, надеюсь. Но, несмотря ни на что, количество желающих покинуть Атлантиду на 11 человек превышало предельно допустимую цифру». Кельсей дважды разговаривал с претендентами на последние пять мест. Шесть человек поддались его аргументам. Остальные были категоричны. Не для того они прорывались через засады и ужасы подземелий, чтобы остаться на обреченной базе. Подумав, командор решил взять их всех. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Всеобщая тревога. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Пошли. Обнажая черное жерло пустоты, отодвинулась титановая крышка люка, прикрывающая выход из космической шахты и космических крейсер свечой взвился в стратосферу. На Земле уже несколько минут кипел бой. Майор Бруц вывел на вылазку две группы и отвлек внимание альдилов. Раненной птицей рухнул альдзильский гравитолет, сбитый нейтронным лучом крейсера. Запоздало взвились в небо ядерные ракеты. Капитан Марса Стар уверенно вывел корабль из-под атаки, и не задерживаясь на орбите, крейсер вырвался из ближнего космоса. Командор сидел в кресле рядом с капитаном. Слева от них прокладывал курс импульсивный штурман Гир. Справа полная противоположность Гира – холодный и расчетливый помощник капитана Динем. У дублирующего пульта располагался пилот Крюд. Мощь двигателя ощущалась физически. Корабль подрагивал и слабо звенел потоками космических частиц. «Тисей, я благодарю тебя», – произнес в микрофон капитан. «Спасибо, Кэп!» – прозвучал в динамик голоса стрелка Тисея, поразившего гравитолет. «Как думаешь, капитан? Они догонят нас?» – спросил командор. «Если успеем войти в трансферное поле, вряд ли. Они будут иметь только один шанс из ста». «Кэп!» – развязно окликнул старо-штурман. «На радарах вражеские корабли. Легки на помине. Сколько их?» «То ли восемь, то ли девять». «Не напрягайся, Гир. Я не собираюсь принимать бой против целой эскадры». Будет их 8 или 12. Капитан отдал компьютеру приказ и пояснил: Я выпустил пару космических зондов. Они исказят картинку на их радарах и, может быть, собьют их с толку. Кэп вновь подал голос штурман: Они нас догоняют. Значит, не клюнули. Ну ничего, для того, чтобы догнать им, потребуется время, которого у них недостаточно. Эти шляпы прозевали наш выход. На экране появилась ближайшая к Атлантиде планета Африка. Золотисто-красная атмосфера делала ее похожей на яркий экзотический цветок. Красивое зрелище для тех, кто не видел чудес космоса. Штурман хотел что-то сказать, но передумал и демонстративно зевнул. Как я догадываюсь, Гир, заметил его мимику капитан, они уже близко. В общем, да. Разрыв составляет не более 24 световых секунд. Через 14 секунд они смогут поразить нас нейтронным лучом Мы будем вертеться, Гир. Прошло несколько тягостных минут. Нервы астронавтов были напряжены до предела. Кэп. Расстояние сократилось до 18 секунд. Эр. Крикнул капитан в решетку микрофона. Мы можем прибавить. Нет, капитан донесся на треснутый голос механика. Мы идем на пределе. Гир. Сколько осталось до входа в трансферное поле? Около 220 световых секунд. Но через 140 секунд они расплавят нас нейтронным лучом. Придется пожертвовать грузовой ракетой. Стар заиграл пальцами по пульту компьютера. Командор спросил, что ты собираешься делать? Через минуту с небольшим я катапультирую одну из грузовых ракет и заменю траекторию корабля. Капитан закачал пилот. Они включили нейтронную пушку. Черт, они раньше времени расплавят нашу грузовую ракету. Но может быть это поможет выверть хотя бы пару секунд. Стар напряженно смотрел на компьютерный таймер. Когда на дисплее вспыхнула цифра 0, Он резко рванул рукоять управления на себя. Огромная сила вдавила астронавтов в кресло. Корабль резко изменил траекторию и начал перемещаться перпендикулярно прежнему курсу. Они заметались, возликовал штурман. Они обстреливают ракету. Гир внимательно следил за быстро скачущей цифровой колонкой, которая показывала расстояние между Марсом и преследователями. Наконец штурман облегченно вздохнул и радостно закричал. Они проиграли 9 световых секунд. О ракете хана! Бросил сзади крют. И черт с ней засмеялся капитан, взглянув на часы. Он объявил. «Внимание по кораблю! Через 30 секунд корабль входит в трансферное поле. Всем занять устойчивое положение. Возможны значительные перегрузки». Стар отодвинулся от микрофона и бросил штурману. «Какой у нас выбор?» «22 галактики плюс 106 выходов». «Великолепно! Если они сядут нам на хвост, мы самые несчастливые астронавты в мире». «Ойва и космос!» – заорал он сам себе старое пожелание астронавтов. Крейсер ворвался в бездну трансферного поля. Распластанные в креслах атланты наблюдали, как чернозвездный ковер космоса превратился в дикую свистопляску ярких многоцветных вспышек. Целые галактики в мгновение ока мелькали перед глазами изумленного командора. Он уже много лет не бывал в большом космосе. Корпус Марса содрогался от перегрузок. Четырнадцатая галактика прохрипел сдавленной тяжестью капитан Стар. «Выходим!» Корабль дернулся, словно стреноженный на полном скаку лошадь. Золотые сполохи начали исчезать. Появилось такое знакомое и совсем незнакомое звездное небо. Все с облегчением вздохнули. Капитан осторожно помассировал сдавленное горло. «По кораблю!» «Мы вышли из трансферного поля. Полная боевая готовность. Доложите состояние отсеков. Посыпались короткие доклады. Двигатель в норме. Система защиты не повреждена. Лазеры в порядке. В третьем уровне погибла женщина. В чем дело? Забыла пристегнуться и в приторможении вывалилась из кресла. Разбила голову о переборку. Спасти нельзя? Нет. Обломки кости повредили оба полушария головного мозга. Она умерла мгновенно. Кто она? Спросил командор. Кто она? Повторил в микрофон вопрос командора Стар. На карточке значится. «Вето – музыкант». Командор облегченно откинулся в кресле. «Штурма! Как дела сзади?» – спросил капитан. «Пока все нормально. Хотя постой, черт возьми. Похоже, они раскидали свою эскадру по галактикам, и один из кораблей угодил в нашу». «Что будем делать, капитан?» – тревожно спросил командор. «Бежать нет смысла. Через 300 световых секунд он вызовет остальные корабли, и рано или поздно они нас догонят. Надо постараться уничтожить его до того, как он даст сигнал». Боевая тревога, боевая тревога. Сзади 20 секунд вражеский корабль. Разворачиваемся и атакуем. Стрелкам быть в полной готовности. Крейсер заложил крутой эллипс. Помощник капитана повис без сознания на ремнях. Остальные были в полуобморочном состоянии. Лишь командор сидел, как ни в чем не бывало. Капитан судорожно пытался затянуться до пульта. Увидев это, командор отстегнул ремни и легко встал. Что надо делать, капитан? Левая красная кнопка. «Выровняйте курс!» – прохрипел капитан, после чего тоже потерял сознание. Совместив на экране локатора красный крестик фактического курса с черным заданного, командор огляделся. Из четверых астронавтов лишь пилот Крюд был в сознании, но и он был парализован перегрузкой. А через несколько секунд столкновение с альзийским кораблем. Командор схватил микрофон и, впервые теряя спокойствие, закричал. «Все, кто меня слышит, до начала атаки 20 секунд! Кто может действовать?» «Я, командор! Руси!» – откликнулся молодой Атлант. «Арий!» – четко доложил офицер с базы. «Руси! Бери на себя лазеры!» «Арий! Нейтронную пушку! Иду на заближение!» Капитан Алзийского линкора «Королевская слава», глядя на радар, небрежно цыкнул сквозь зубы. Они сошли с ума. При таких перегрузках из эллипсоиды выйдут полупарализованные мертвецы. «Ребята! Готовьтесь к приему летающего гроба!» Атлантический крейсер стремительно приближался. «А ну-ка, космические дьяволы, сотрем этого кретина в порошок!» В звездную пыль заорал кто-то в микрофон. Вопль этот трезанул по ушам, и капитан поморщился. В этот момент на экране радара замельтешили яркие всполохи. Капитан панически заорал первый штурман. Они накрыли нас лучом. Внимание, перегрузки, крикнул капитан, выводя корабль из-под удара. Но Атлант не отстал и нанес еще один, более прицельный удар, пробивший один из боковых отсеков. Механические переборки мгновенно изолировали этот отсек от корабля, превратив 14 его обитателей в плавучее кладбище свежезамороженных трупов. Штурман, теряя силы, крикнул капитан, вызывая подмогу, но штурман не успел. Мощнейший удар потряс корабль и сбил его с намеченной траектории. Третьим выстрелом Арию удалось разнести генератор. Линкор, теряя скорость, беспомощно скользил по инерции. Марс стремительно настигал его методично долбя нейтронным лучом. Вскоре дистанция стала настолько близкой, что в бой смогли вступить лазеры. Руси дал залп из четырех лазерных пушек и разворотил линкору корму. Ответный импульс пощекотал левую скулу Марса. Атлантический крейсер сбросил скорость и подошел к вражескому почти вплотную. Напрасно пришедшие в себя капитаны штурмом пытались развернуть линкор и встретить врага нейтронным лучом. Рули уже не действовали, и линкор болтался, словно скользкая льдинка в безбрежном океане. «Добей его!» – приказал командор. На королевскую славу обрушился залп из всех пушек. Линкор расцвел ослепительным цветком и оранжевыми брызгами разлетелся на десятки парсеков. Командор смахнул с лица пот и только сейчас заметил, что капитан и его помощник пришли в себя и с почти благовейным ужасом смотрят на него. Командор заставил себя улыбнуться. Но это невозможно, не веря в реальность произошедшего во слину капитан Стар, то, что вы сделали, не под силу нормальному человеку. В мире нет ничего невозможного и необъяснимого. Мои возможности – итог самообладания и долгой тренировки. И кроме того, не только я сохранил ясность мыслей и способность действовать. Мда, пропурчал слабо убежденный Стар. Капитан не был уверен, что линкор не вызвал подкрепления. Поэтому было решено вновь войти в трансферное поле и переместиться в соседнюю галактику МА-14. На этот раз путешествие в трансферное поле прошло успешно, пострадавших не было. Альзильских кораблей в новой галактике тоже не оказалось. Начались долгие поиски нового дома, эра великой колонизации.